Но принять это она никак не может. «Я сделаю это!» Мэри шагнула к Харухиро Ситорой. «Нет!» Ситора тут же остановила ее своим холодным взглядом. «Почему?» «Уговор был не с тобой, а с ним, и никем иным. Моим условием было то, что я получу именно его левый глаз. Ты не имеешь права требовать пересмотра условий». «Да, вы, наверное, правы, но...» «А еще мне не интересны твои глаза». «То есть вам интересны глаза...» Хару? Разве не понятно? У меня хорошее зрение, и мои глаза не такие сонные, как у него». «Мэри, это не имеет отношения к моим глазам. Уверен, дело в форме век». «Прости, я не хотела тебя обидеть». «От твоей болтовни никакого толку, женщина!» Преувеличенно вздохнула Ситора. «Женщина? Ты и сама женщина!» Едва не воскликнула Мэри, но не раскрыла рта. «Плохо. Я слишком взбудоражена» успокоиться. Сначала я должна успокоиться. Обдумать все спокойно. «Тогда я предоставлю что-то более ценное, чем левый глаз выпали Выпалила Мэри. «Нет. Даже если это рука или нога, я согласна. Мне это не нужно». «Тогда что вам нужно?» Харухира открыл рот, словно собираясь что-то сказать. Но Ситора внезапно схватила его за голову и за челюсть и потянула к себе. «Подожди. Что ты творишь? Хару тебе не игрушка». «Стойте! Этот мужчина заинтересовал меня», – сказала Ситора. «А? Разумеется, глаз интересного мужчины для меня гораздо ценнее, чем глаз какой-то женщины, до которой мне вообще нет дела. Я вообще не понимаю этой логики, а мне и не нужно твое понимание. Кстати, Ситора потерла обеими руками лицо Харухира. «Думаю, мне некуда спешить. Забирать его левый глаз прямо сейчас вовсе не обязательно. Я получу его, когда мне захочется». А до тех пор... Харухера, Да. Твой левый глаз принадлежит мне. Но пока я оставляю его тебе на хранение. Ура. Это хорошо? Мне ведь можно радоваться? Ты не такой, как мужчина из деревни. Тебе есть что-то свежее. Правда? Хару. Резко сказала Мэри. И тут же осознала, что злится. Почему ты ухмыляешься? Я... я не ухмыляюсь. Ну то есть сейчас же... Не время ухмыляться, так? Неужели? Мэри посмотрела в сторону. «А показалось, что ты чем-то доволен». «Я вовсе не доволен». «А еще, Харухира», – сказала Ситора. «Да? Что?» «Эм, Ситора-сан, не могли бы вы отпустить меня?» «Пожалуйста». «Думаешь, ты в том положении, чтобы просить меня об услугах?» – холодно спросила Ситора. «Я бы сказал, то одно дело, а это другое». «Резонно». «Ну да». «Но это не значит, что я соглашусь». «Ты, вероятно, не знаешь». Но в деревне мой характер считали, скажем так, сложным. О, я понял. Пожалуйста, отпустите». Харухира вырвался из рук Ситоры и встал. «Я дал слово, так что вы можете забрать мой левый глаз, когда вам будет угодно. Но сверх этого я ничего вам не должен». «Охо». Ситора раскрыла глаза в преувеличенном удивлении. «То есть тебе не нужна больше моя помощь?» «А раз так я отзываю моих ня и забираю твой левый глаз». «Мы ведь можем уже никогда не встретиться, если расстанемся сейчас!» «Это было бы...» Харухира повесил голову. Проблемой. Мэри не хотелось признавать, но это правда. Факт состоит в том, что Харухира с Мэри могут просто сидеть здесь и ждать остальных. Они могут сколько угодно ломать головы, решать, попробовать то или это. Но результат один. Они не могут ничего. Им нечего предпринять. Сразу, конечно, не получится. Фитора поджала ноги под себя и посмотрела на Харухира снизу вверх. «Но если я прикажу, мои ня наверняка отыщут ваших товарищей. Они знают эти места даже лучше, чем я сама. А что насчет вас? Может, вы тоже здесь все изучили и справитесь без меня? Я предполагаю, что завтра дня у меня обычно прояснится, и видимость станет хорошей. Когда туман на тысячи и очень рассеивается, здесь появляются новые угрозы. Так что будете делать?» Постарайтесь найти своих друзей сами. Эта женщина, Шора Ситора. Ей, похоже, нравится Харухира. Но, несмотря на это, она терзает его, мучает и наслаждается этим. Она называла свой характер сложным, но скорее она просто жестока. Но она спасла меня и держит таких милых существ. Я не хочу думать о ней плохо. И все же не могу заставить себя полюбить ее. Наверное, я ее ненавижу. Но Мэри понимала, что прогонять Ситору из-за одной неприязни глупо. Или точнее это просто плохая идея. Очень плохая. Но согласится ли Ситора помочь, если Мэри ей попросит? Вряд ли. Хрухира, наверное, она уселась потому, что хочет посмотреть, как Харухира просит ее помощи. Более того, хочет, чтобы он подчинился ей. Она хочет заставить его повиноваться, так? Харухира понимает, что он должен сделать, как лидер команды. Ради Мэри, ради одного из товарищей, он уже был готов отдать левый глаз. И вполне возможно готов отдать и жизнь. Ситора Сан. Харухира поклонился так низко, что его голова почти коснулась коленей. Пожалуйста, помогите найти наших товарищей. Хорошо, надменно заявила Ситора. И тут же быстро добавила. Но «Ну, с одним условием. Ну, конечно. И каково же будет ее условие? Мэри стиснула зубы. Если Ситора потребует чего-то чрезмерного, Мэри захочется остановить Харухира, но она не сможет. Если только это не окажется чем-то чрезмерным. Нет, даже если окажется, Харухира скорее всего согласится. Ситора видит его насквозь и понимает, что может выставить сколь угодно тяжелое условие. Каким? Харухира, по-прежнему согнувшись в поклоне, посмотрел на Ситору из-под «В каким условиям?» «Сначала один вопрос». «Да, конечно». «Спрашивайте». «Вы с этой женщиной пара?» «А?» «Воскрикнула Харухира». «Что вы?» «Ахнула Мэри». «Чему вы так удивлены?» «По-моему, самый обычный вопрос». Ситора изогнула брови. «Вы ведь товарищ, так?» «Когда мужчина с женщиной проводят вместе и дни, и ночи, как вы». Нет ничего странного, что их отношения перерастают в нечто большее. Деревни люди низкого происхождения, как правило, создают семьи с теми, кто им близок. Более того, Харухира, ты был готов умереть ради ее спасения. Разве не естественно предположить, что ваша с ней связь крепче, чем просто товарищество? Нет. Харухира посмотрел на Мэри. Тут же отвел глаза и замотал головой так сильно, что затряслось все его тело. Все не так. Хорошо? «Между нами ничего нет. Мы просто хорошие друзья. Товарищи. Просто товарищи». «Это так?» Ситура чего-то уставилась на Мэри. «Конечно». У Мэри перехватило дыхание. Она едва не закашлялась. «Товарищи. Да, мы с Харухиро товарищи. И ничего больше. Ничего больше. Была ли какая-то причина повторять это дважды?» «Нет. Между нами ничего большего. И ничего меньшего. И ничего прочего. И все. Понятно. Ситора пару раз кивнула. Тогда все в порядке, Харухира. Что в порядке? Хару. Когда Ситора поправилась, Мэри ощутила биение желкие на виски и слабую боль. Что это с ней? Она слишком развязно себя ведет. И тут Мэри вдруг осознала: Если это так, то и Мэри, называя Харухира Харо, тоже ведет себя развязно. Впервые Мэри решила по-иному обращаться к своим новым товарищам когда попыталась как-то сократить дистанцию и продемонстрировать, каким отношением с ними она стремится. Она снова и снова спорила сама собой, пытаясь решить, как это сделать. Мэри решила начать с предводителя, и первым, самым легким вариантом, пришедшим ей в голову, было просто добавить к его имени Кун. Это выглядело простым, и обращение ей нравилось. Но Харухира кун звучит длинновато. Можно использовать Хару-кун. Но тогда получится, что она копирует Юма. А еще одно дело, когда милая девушка вроде Юма говорит Харукун. Но не прозвучит ли это отталкивающе от Мэри? Использовать сан было бы странно. Или скорее это прозвучит слишком формально. Тогда может быть Харупин? Нет, ни за что. Бессмыслица. Или Харурин? Харуэрирон? Харумера. Или уже была-не была Харухару? Харучин? Нет, нет, это определенно слишком. После долгих колебаний Мэри остановилась на простом и коротком «Хару». Звучит безопасно и, наверное, сработает. Но когда пришло время по-настоящему обратиться к нему так, она замешкалась. Наверное, лучше все таки не стоит. Она уже почти передумала, но потом под влиянием момента решила один раз попробовать назвать его так. И все прошло на удивление просто. Во всяком случае, так это показалось Мэри. «Но может, она все таки велась слишком развязна себя?» «Но как бы то ни было, почему эта женщина вдруг обратилась к Харухира Хару?» «Хару», – снова сказала Ситора и слабо улыбнулась. «Пока мне не надоест, я не прикажу перестать. Ты будешь изображать моего парня. Вот мои условия».